Москва 9. Иными словами, статистика пьянства и наркомании показывает, что Советский Союз как государство был лучше, чем буржуазная демократия нынешней России.